Чтобы открыть эту дверь, требовались силы более могущественные, чем у них. В растерянности гоблины отошли от двери и посмотрели на Ребекку. Их горящие глаза казались здесь даже ярче, чем у тварей в квартире Джеймисонов и в вестибюле кирпичного дома. Она спустилась на одну ступеньку. Гоблины направились за ней. Она слетела с лестницы, остановившись только на тротуаре. Обе твари стояли на лестнице и смотрели на Ребекку. Снежные вихри неслись по пятой авеню с такой силой, что напоминали Ребекке наводнение, которое вот-вот захлестнет ее. Гоблины спустились на одну ступеньку. Ребекка пятилась назад до тех пор, пока ее не остановила снежная гора на тротуаре вдоль проезжей части дороги. Гоблины спустились еще на одну ступеньку, затем еще на одну. Глава восьмая Джеку, который дорожил каждой секундой, обряд очищения показался достаточно длинным, хотя занял он всего две минуты. Хэмптон дал ему маленькие пушистые полотенца с какими-то странными знаками по углам. Джек подумал, что он никогда не встречал материала, из которого они были сделаны Одевшись, он последовал за Карвером Хэмптоном в гостиную Где по указанию хозяина встал центр комнаты Свет там был ярче всего Хэмптон начал длинную молитву, держа над головой Джека Ассон Он медленно двигал этим предметом сверху вниз, затем снизу вверх Перед ним и сзади него, вдоль позвоночника. Хэмптон объяснил, что осон — погремушка из тыквы-горлянки. Была его личным символом, символом хунгона. Горло тыквы служило удобной рукояткой, а в широком ее конце были заложены восемь небольших камешков разных цветов, поскольку число это означает вечность всего земного. Является символом бессмертия. А вместе с камешками внутри ритуального предмета находились позвонки змей, как символы костей древних предков, которые пребывают в ином мире и к которым можно обращаться за помощью. Ассон был украшен разноцветными фарфоровыми колечками. Кольца, камешки и позвонки змей издавали необычный, но приятный звук. Эхэмптон потряс погремушкой над головой Джека, затем у его лица. Почти целую минуту он пел заклинание на каком-то давнем африканском наречии и тряс погремушкой и горлянкой возле сердца Джека. Затем Хунгон нарисовал погремушкой в воздухе какие-то фигуры над руками и ногами Джека. Джек стал улавливать какие-то новые запахи, то лимона, то хризантемы, то магнолии. Каждый аромат стоял в воздухе лишь несколько секунд, пока его не сменял другой апельсина, розы, корицы. С каждой секундой запахи становились все сильнее, образуя приятные сочетания. Клубника, шоколад. Хэмптон не курил благовония, не открывал пузырьков с духами или ароматизирующими веществами. Казалось, эти ароматы возникают сами по себе, без всяких причин и ниоткуда. Грецкие орехи, сирень, Когда Хэмптон покончил с заклинаниями и опустела сон, Джек поинтересовался. «Эти восхитительные запахи, откуда они?» «Это ароматические эквиваленты визуальных образов», — объяснил Хэмптон. Джек прищурился. «Визуальные образы? Вы хотите сказать привидения?» «Духи, добрые духи». «Но я ничего не видел». Вы не можете их видеть. Как я сказал, они нематериализованы. Они дают о себе знать запахами, что принято в белой магии. Мята, мускатный орех. Хэмптон, улыбаясь, повторил. Добрые духи, посланцы рады. Комната полна ими, это означает, что добрые боги поддерживают вас в борьбе с лавелем. Это очень хороший знак. Джек спросил. «Значит, я найду Лавелия и остановлю его? Одержу над ним победу? Это заранее предрешено?» Хэмптон ответил «Нет, совсем нет. Это означает только, что вы пользуетесь поддержкой Рады».